Глава двадцать четвертая. Призванный Панюрш скоро явился. Совсем не по моральному и не по физическому своему образу назначен он был заменить своего тезку-покойника. И никогда еще столь умное и понятливое лицо не было унижено до того, чтобы носить имя осла. Со своими маленькими глазками, остроконечным носом и выдававшимся подбородком брат Панюрш скорее походил на лесу. Шико посмотрел на него и, казалось, остался доволен его физиономией. Панюрш смиренно остановился в дверях. «Знаете ли вы Лувр?» — спросил Шико. «Знаю, сударь», — отвечал Панюрш. «А в Лувре не знаете ли вы Генриха Вулуа?» «Короля?» «Я, право, не знаю, король ли он», — сказал Шико. «Его, впрочем, привыкли так называть». «Так я буду иметь поручение к королю?» именно знаете ли вы его даже очень хорошо господин брике ну так объявите что вы желаете с ним поговорить им меня к нему допустят да до его камердинера ваша одежда будет для вас паспортом его величество как вы знаете очень богомолен что же я скажу камердинеру его величество скажите что вы присланы тенью какой тенью «Любопытство, как вы знаете, очень пагубно». «Виноват и извините меня, господин Брике». «И так вы скажете, что присланы тенью». «Очень хорошо». «И что вы ожидаете письма». «Какого письма?» «Как опять? Ах, извините меня еще раз». «Действительно», — сказал Шико, повернувшись к Грандфло. «Я бы лучше желаломить дело с прежним понюржем». «В этом будет состоять всё мое поручение?» — спросил брат-курьер. «Вы прибавите, что тень будет ждать, идя тихо по шарантонской дороге». «Стало быть, на той дороге я буду иметь честь с вами встретиться?» «Именно». Панюрш пошел к двери, отворил ее, чтобы выйти из комнаты. Шико показалось, что при этом брат Панюрш загородил кого-то. Но дверь так скоро затворилась, что Шико не был уверен, был ли там кто-нибудь или ему только так показалось. Подозрительный ум Шико скоро подсказал ему, что брат Барраме его подслушивает. «А, ты подслушиваешь», — подумал он. «Тем лучше я теперь буду говорить именно для тебя». «Итак», — сказал Горанфло, — «ты теперь вдостоин поручениям короля, друг мой». «Секретным», — прибавил Шико. «Оно верно касается политики, я это предугадываю. И я тоже». «Как? Разве ты не знаешь, в чем состоит твое поручение?» Я только знаю, что мне будет дано письмо, вероятно, заключающее какую-нибудь тайну. Я тоже думаю. И ты не боишься? Ведь мы с тобой одни, стало быть, я могу тебе сказать, что я думаю, неправда ли? Говори, твоя тайна умрет со мной, ведь ты меня знаешь. Король, наконец, решился подать помощь герцогу Анжуйскому. В самом деле... — Да, господин Жуаез должен был для этого отправиться нынешней ночью из Парижа. — А ты, друг мой? — А я отправлюсь по испанской дороге. — Но как же ты туда отправишься? — Да так же, как и всегда, пешком, верхом, в телеге, как случится. — Жак тебе будет очень полезен в дороге. Ты очень хорошо делаешь, что берешь его с собой. Он славно знает по-латыни. — Признаюсь, он мне очень нравится. — Этого достаточно. Я его тебе отдал, друг мой. Но, кроме того, он будет тебе очень полезен в случае непредвиденной встречи. — Благодарю тебя. Теперь мне остается с тобой только проститься. — Прощай. Оба друга нежно обнялись. «Жак — Жак! — закричал Приор. «Жак — Жак! Панюрш выглянул в дверную щель. — Как вы еще не отправлялись? — вскричал Шико. — Извините меня, сударь. «Ступайте скорее сказал Горанфло. «Господин Брике спешит! А где же Жак?» Брат бор явился в свою очередь со скромной улыбкой. «Брат Жак?» — повторил Аббат. «Брат Жак отправился», — сказал казначей. «Куда отправился?» — сказал Шико. «Вы, кажется, хотели послать кого-то в Лувр?» «Да, брата Панюржа!» — сказал Горанфло. Ах, что я наделал, мне послышалось жака, — сказал брат Бороме, ударив себя по лбу. Шеко нахмурил брови. Но сожаление Бараме казалось было так искренно, что не было возможности его упрекнуть. Ну так я подожду, сказал он, пока Жак воротится. Бараме поклонился нахмурив брови в свою очередь. «Кстати, — сказал он, — я позабыл доложить вам, господин Приор, хотя я для этого и пришел, что к вам приехала какая-то дама и желает иметь аудиенцию у вашего высокопреподобия». Шико слушал, навострив уши. «Одна? — спросил Горанфло. — Нет, с каким-то провожатым». «Она молода? — спросил Горанфло. Борроме э стыдливо опустил глаза. «Хорошо, — подумал Шико, — он и притворяться умеет». «Кажется, что молода», — сказал Бор-Роме. мой», — сказал Горанфло, обращаясь к мнимому Робе Рубрике. «Ты понимаешь?» «Понимаю», — сказал Шико. «Я подожду в соседней комнате или на дворе». «Хорошо, друг мой». «Да Лувра отсюда далеко», — заметил бор -Роме. «И брат Жак тем скорее может опоздать, что особо, к которой вы его послали, может быть в нерешимости вручить такое важное письмо юноше». «Вы немножко поздно об этом подумали, брат бор -Роме. «Но я не знал этого, если бы мне поручили...» «Довольно. Я тихонько отправлюсь по Шарантонской дороге. Посланный, кто бы он ни был, догонит меня на дороге». И он сошел к лестнице. «Не сюда, сударь!» — с живостью сказал бор -Роме. «Здесь идет неизвестная дама, а она желает, чтобы ее никто не видел». «Вы правы», — сказал Шико, улыбаясь. «Я пойду по маленькой лестнице». и он подошел к потайной двери, ведущей в кабинет. «А я», — сказал Борроме, — «провожу эту даму к почтенному Приору». «Ступайте же», — сказал Шико. «Вы знаете дорогу?» — спросил Борроме с волнением. «Как нельзя лучше». И Шико вышел через кабинет. За кабинетом находилась другая комната, из которой можно было выйти на лестницу. Шико сказал правду, он знал дорогу, но на этот раз не узнал комнаты. Она действительно очень переменилась с последнего посещения Шико. Из молельни она сделалась оружейной. Стены были убраны оружием, столы были завалены саблями, шпагами и пистолетами, все углы были заставлены мушкетами и пищалями. Шико остановился на минуту в этой комнате, он хотел подумать. «От меня прячут Жака, и эту неизвестную даму хотят проводить по маленькой лестнице, это ясно». По строгим стратегическим правилам я должен действовать совершенно напротив. Потому я дождусь возвращения Жака и постараюсь каким-нибудь образом увидеть эту таинственную даму. Какая славная железная рубашка валяется в этом углу. Тонка, тверда и какой прекрасной работы. И он поднял кольчугу, полюбовавшись ею немного, сказал, «А мне бы она очень сгодилась». Легка как полотняная, слишком узка для почтенного приора, а мне она как раз в пору, точно по мне делана. Что ж, я унесу ее у моего Модеста, а воротившись, отдам. Шико свернул ее и спрятал под камзол. Он застегивал последний крючок, как в дверях явился бароме. «Уго!» — прошептал Шико. — Ты опять здесь? Немножко опоздал, приятель. Закинув свои длинные руки за спину и, выдвинув грудь вперед, Шико притворился, будто рассматривает оружие. «Господин Робер Брике, вероятно, хочет себе выбрать какое-нибудь оружие?» — спросил бор -Роме. «Я друг мой», — сказал Шико. «А на что мне оружие?» «Но кто им так искусно владеет?» «Это одна теория, отец бор -Роме. и больше ничего. Такой бедный человек, как я...» «Может иметь сильные руки и ноги, но никогда не будет иметь главного — твердости духа. Рапира и я, правда, играю недурно, но, Жак, поверьте мне, острием своей шпаги прогонит меня отсюда до Шарантона». «В самом деле», — сказал Барроме, полуубежденный простотой и добродушием Шико, который сгорбился еще больше, поглупел и сделался еще неповоротливее. «Потом во мне нет быстроты», — продолжал Шико. — Вы, я думаю, заметили, что я никак не мог сам сделать ни одного нападения. У меня прескверные ноги, вот главный мой недостаток. — Но позвольте вам заметить, сударь, что этот недостаток во время путешествия будет для вас помехой. — А, так вы, стало быть, знаете, что я намерен путешествовать, — сказал небрежно Шико. — Мне это сказал Панюрш, — отвечал Барраме краснея. «Странно, я, кажется, этого не говорил Панюржу. Но это не беда, мне от вас нечего скрываться. Да, отец Барраме, я отправляюсь. Иду на родину, где у меня маленькое имение. Знаете ли вы, господин Брике, что вы делаете большую честь Жаку? Тем, что я его беру с собой. И тем, что даете ему средства увидеть короля?» или его камердинера, потому что очень может случиться и даже вероятно, что брат Жак больше никого не увидит. Я знаю придворные порядки. Очень часто я поставляю на короля и на молодых придворных суконные чулки. — На короля? Я ему еще их делал, когда он был герцогоманжуйским. Возвратившись из Польши, он вспомнил обо мне и сделал меня придворным поставщиком. — У вас прекрасное знакомство, господин Брике. — Знакомство с его величеством? — Разумеется. — Однако же не все так думают, отец Борроме. — О, вы хотите сказать о лигерах? — Теперь все больше или меньше принадлежат к этой партии. — Вы, наверное, меньше всех. — Я? Почему вы так думаете? — Вы лично знаете короля? — Э, у меня своя политика, — сказал Шико. конечно но она одинакова с политикой короля ну не совсем мы с ним часто спорим если вы спорите от чего же он вам дал посольство вы вероятно хотите сказать поручение поручение или посольство не в этом дело и то и другое означает доверие не все ли равно королю лишь бы я хорошо умел исполнять поручение как следует ему только это и надобно поручение «Да». «Насчет политики или финансов?» «Нет, насчет материалов». «Как?» — сказал изумленный Барраме. «Что же тут удивительного, вы сейчас поймете». «Объясните, сделайте милость». «Вы знаете, что король ходил на богомолье к шартерской божьей матери?» «Да, для того, чтобы получить наследника». Но «Отец Барраме», — сказал Шико. «Что вам угодно?» Вы очень хорошо знаете, что король желает иметь наследника престола, и потому, в надежде получить желаемое, делает для образа шартерской божьей матери великолепную ризу, точно такую же, как у толецкой божьей матери, которая, как говорят, богатейшая и великолепнейшая в целом мире. И вы отправляетесь в Толедо, отец Бурроме, в Толедо, снять мерку с ризы. Барраме, казалось, был в нерешительности. Верить или не верить словам Шико. После минуты размышления мы думаем, что он ему не поверил. «Теперь вы поймете», — продолжал Шико, как бы совсем не понимая, что происходило в уме Барраме. «Вы поймете, что общество людей, посвятивших себя церкви, было бы для меня очень приятно. Но время летит, и брат Жак верно скоро придет. Я его подожду на улице, у Фабенского креста, например». «Я думаю, что это будет лучше», — сказал бур «Вы будете так добры, что предупредите его об этом, когда он возвратится». «Конечно». «И вы его пришлете ко мне?» «Непременно». «Благодарю вас, отец бур Очень рад, что мог с вами познакомиться». Оба поклонились друг другу. Шико сошел по маленькой лестнице, отец бур запер за ним дверь. «Кажется, он очень хлопочет, чтобы я не видел этой дамы. Стало быть, надо ее увидеть». И чтобы исполнить свое намерение, Яшаков вышел из якобинского аббатства самым заметным образом, потолковал немного с братом-привратником и отправился к Фубенскому кресту, идя посреди дороги. Достигнув Фабенского креста, он скрылся за угол какого-то дома и, чувствуя, что теперь может презирать всех приорских аргусов, если бы даже у них были ястребиные глаза, как у отца Борроме, он прошел вдоль строений и, пробравшись по около забора, который выходил к аббатству, никем не замеченный добрался до молодого граба, очень ветвистого, находившегося против самого монастыря. Это место, принятое им за обсерваторию, представляло все выгоды, которых только мог желать Шико. Он сел, или лучше сказать, лег, ожидая возвращения Жака и отъезда неизвестной дамы.